Глава пятая. Смерть тела, душа и энергия. Люди часто задаются вопросом, что ждет нас после смерти. В этой главе расскажу, как смерть человека вижу я. Почему я не утверждаю, а предлагаю свою версию – да потому что тема довольно сложная к восприятию и повлечет за собой раздогласия во мнениях. Я не прошу верить мне, я рассказываю свою историю, и обманывать вас значит обманывать себя. А наша цель и цель этой книги — совместно прийти к выводу, существует ли магия вообще. Итак, раз мы договорились, то я начну, Очередной рассказ. Тела больше нет, осталась душа и энергия. У души есть несколько вариантов дальнейшего существования. Переродиться в новую жизнь, стать душой-защитником рода, кто-то называет ангелом-хранителем, или перейти в состояние повторения моментов прошедшей жизни. Последние также называют адом и раем. Соответственно, проживая хорошие моменты – это рай, плохие – ад. Если у человека хороших моментов в жизни больше, чем плохих, то и душа будет находиться в раю. А вот если, к примеру, закончить жизнь самоубийством, то последний отпечаток явно не отпустит и влечет за собой постоянный ад также самоубийство человек со здоровой душой и психикой не совершит, а значит у него только один путь – постоянный ад. Помните, церковь не отпевает самоубийц. Думаете, почему? А нет, там души уже, хотя, наверное, у них другая версия, но я с ними согласен по поводу бесполезности данного действия. При перемещении души в ад и резком взрыве отрицательных эмоций на время смерти, таких как боль, страх, страдания, энергия выплескивается в большом количестве, отделяется от души, которая моментально уходит в ад и превращается в неконтролируемую сущность со своими инстинктами. Люди путают их с призраками, церковь называет бесами, демонами, Думаете, что я специально вас запугал, чтобы мысли глупых в голове не возникало? Да нет, тут дело в другом. Жить нужно так, чтобы и тебе, и окружающим хорошим людям было хорошо. Тогда и после ждут только приятные воспоминания. Добро нужно этому миру, несмотря на всю его жестокость. Что происходит с энергией при обычной смерти и перемещение души в рай сон, она остается с душой. Есть еще потерянные души, это те, у кого есть выбор, но они сомневаются по различным причинам в переходе или не смогли выговориться. А, возможно, смерть наступила так резко, что и не поняли, что произошло, как в случае с девочкой в парке. Я, кстати, погрузил ее в сладкий вечный сон, В парке ее больше нет. Где находится колыбель душ, я расскажу вам в финальной главе. Сейчас скажу только, что земли, они исчезают. Садом и раем разобрались. Перейдем к душе, защитнику рода. Тех, кому достается или кто выбирает такой путь, сохраняет свою душу, то есть прожитый опыт и энергию, Они направляют своих близких к решению, которое им необходимо, или стараются оттолкнуть от какого-то неверного действия. Такая душа после завершения всех дел может выбрать перерождение или уход в рай сон. Тут нужно сказать, что они могут направить, дать подсказки, но не вмешиваться напрямую. «Слишком скучная глава получается». Расскажу одну историю по теме души защитника именно в моменте перехода. Я узнал, что у одной моей знакомой девушки умер бывший муж, и ее дочка сильно переживает потерю отца, что, в принципе, и так понятно. Девочке 14 лет, переходный возраст, и я понял, что хочу ей помочь. Общаться с чужим ребенком в такие моменты — самый плохой вариант, и я принял решение провести беседу с душой умершего человека. Сейчас нужно сказать, что я нарушаю хронологию событий, и этот случай произошел недавно, когда у меня уже богатый опыт общения с душами. Я понимаю, как с ними говорить, что им говорить, для чего я это делаю, но произошло то, чего я вообще не ожидал. Связаться с душой получилось быстро. Я не буду описывать, как я это сделал, потому что вы сразу захотите поэкспериментировать, а без присмотра этого делать нельзя. Да и вряд ли у вас что-то хорошее получится. Вот плохое — легко, хорошее — вряд ли. Общение началось не по плану. Мужчина был агрессивным, обвинял меня, нападал, во всем винил всех вокруг, кто его окружал при жизни. Если бы не мой опыт, то, думаю, встреча прошла бы очень печально. Мне удалось с помощью защиты и силы убеждения его успокоить и договориться об общении с бывшей женой через меня». «Тут, конечно, возникла сложность. Она-то не в курсе про меня и мой дар. Я вообще стараюсь о нем не рассказывать никому, но тут-то никак иначе. И когда она узнала о моем предложении, то отказалась. На тот момент я подумал, что она не поверила или испугалась, но правду я узнал потом. Принял решение не вмешиваться». «Ведь это не моя обязанность, это мое желание. Хочу – делаю, хочу – нет. Вот такой я эгоист, не помог, ничего мне за это не будет». Спустя две недели она сама попросила встретиться. Я сказал ей взять его фотографию, где видно глаза. Если честно, то я и так видел, как он выглядит, и фото-то мне не особо нужно было. Больше для того, чтобы самому убедиться, что это он. Я ведь сомневаюсь в способностях и, наверное, даже пытаюсь доказать себе, что их нет. Взял фото и убедился, что это точно он. Светлые волосы, пухлое телосложение, хотя его немного худее видел. Девушка сказала, что фото старое, и перед смертью он действительно похудел. Я позвал душу, пообщался с ним еще раз. При этом по отношению к девушке он вел себя агрессивно, что мне опять не понравилось, с наглецой такой. Как рассказала потом девушка до моего предложения, он везде ей виделся настолько, что не знала, куда от него спрятаться. И когда я ей предложил помочь, то она растерялась. Во время общения с душой... Я понял, что диалога не получится. Девушке я говорил немного другую информацию, так сказать, сглаживал углы, и решил попробовать перевести разговор с ним на тему его дочки. Это сработало. Душа поменяла настроение. Он сказал, что никуда не уйдет, а будет ее защищать и беречь. При этом... Его агрессия исчезла и к самой девушке, как будто вся злость из него пропала, растворилась. Он принял свою смерть и принял решение, что делать дальше. Моя миссия была завершена. На всякий случай я поставил на девушку свою защиту, ее дочке и так ничего не угрожало. После я спрашивал, помог ли я, И она с уверенностью ответила что да, причем мало того даже привела факт существования моего дара, о котором я даже не задумывался. На этой позитивной ноте предлагаю закончить тему защитников и перейти к перерождению, хотя тут все просто души наших предков если могут, то вселяются при беременности в наших детей внуков правнуков, этому много свидетельств, что люди или дети вспоминают прошлые жизни. Вы в это можете верить или нет, я это знаю, и пытаюсь за счет этих знаний помочь, кому могу или хочу. Хотя бывают случаи, когда нет правильного выхода, когда все возможные варианты приводят к нежелательным последствиям, И необходимо сделать выбор, который изначально обречен. Ну что, вы еще желаете получить дар?